Эклектика — грациозный баланс и микс самых разных направлений. Стиль эклектика возник в XIX веке. Он сломал жесткие каноны классицизма и спровоцировал архитекторов на творческую свободу, на романтическое смешение готики и барокко, восточного стиля и античности, и египетских заимствований и византийской эстетики. По-гречески эклектос означает избранный, отборный. Эклектика предполагает сочетание лучших мотивов из разных направлений в одном здании или в одном интерьере. Настоящие гимн эклектики написал в свое время Николай Гоголь, хоть и не употребляя это слово. В статье 1831 года он пишет. пусть в одной и той же улице возвышается и мрачно готическое и о б р е м е н е н н а я роскошью украшений в о с т о ч н а е и колоссальное египетское и проникнутое с т р о й н ы м размером г р е ч е с к а я пусть в нем в городе будут видны и легко выпуклый млечный купол и религиозный бесконечный шпиц и восточная мирта и плоская крыша итальянская И высокая фигура фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый о белиск. Пусть как можно реже дома сливаются в одну ровную, однообразную стену, но клонятся то вверх, то вниз. Искусствоведы отмечают. что с помощью эклектики архитекторы и художники вырвались из-под строгих директив классицизма и впервые ощутили себя наследниками всей мировой сокровищницы традиций в строительстве зданий и обустройстве их внутренних пространств. И если раньше античные каноны казались единственным и непреложным совершенством, то в эпоху эклектики начались активные заимствования из абсолютно разных культур. И эта свобода открыла огромные возможности в понимании того, каким может быть жилище человека или общественное здание. Надо сказать, что на какое-то время термин эклектика стал синонимом дурновкусия. Например, искусствовед Эрнст Конвинер в начале XX века, то есть в расцвет модернизма, описывает период эклектики как путаницу стилей. к о т о р а я во второй половине XIX я т столетия прикладное искусство живописи и пластику с д е л а л а ареной невыносимой б е з в к у с и ц ы Однако постепенная коллектика оттачивалась, становилась все более изящной и гармоничной. В XX веке на нее также оказали сильное влияние конструктивизм, минимализм и хайтек, что несколько успокоило метание стиля, сделало его более сбалансированным. Современные искусствоведы склонны считать, что эклектика не столько стиль, сколько творческий метод, который позволяет архитектору, дизайнеру и декоратору собрать на основе эклектического подхода удачное сочетание образцов прошлого и заимствований из разных культур. В д в е в е к е эклектика стала, как никогда, востребованным стилем, поскольку пришла постиндустриальная эпоха интернета, больших скоростей, международных бизнесов, виртуального общения всех со всеми, г л о б а л и з а ц и и И важно понимать, что вопреки опасениям многих ультраконсерваторов, глобализация не означает унификации и не грозит исчезновением различным культурам. Напротив, в условиях глобализации прежде не самая заметная на мировой арене местная культура может повлиять на мировые т р е н д ы Этому пример в частности история швей-мастерицы Елены Адер из з а п о л я р ь я которая сотрудничала с Vogue и подготовила для топового итальянского журнала мод несколько коллекций. Эклектика также ценна тем, что дает зрелый ответ на то, что делать с уже существующим смешением стилей и эпох в наших городах. Мы можем жить в условной Сталинке рядом с небоскребом с т е к л я ш к о й и это уже наша реальность, которая создает вызов и для урбанистов, и для архитекторов, и для дизайнеров. Также эклектика прекрасно ложится на запрос заказчиков, которым хочется сочетать в одном пространстве и воспоминания об их путешествиях в необычные страны, Бразилию, Африку или на Кубу, с ретро-мебелью, оставшейся от бабушки, и современными позициями комфорта, к к о т о р ы м они привыкли. Стоит уточнить, что эклектика не предполагает вседозволенности, суеты в выборе решений и безвкусия. Современная эклектика в интерьере – достаточно спокойный и причёсанный стиль. В нём переплетаются два, три, реже четыре исторических и этнических направления. При этом он остаётся сдержанным, и в этом его о т л и ч и е о т пестрого цыганского б у х а Для эклектики свойственна спокойная нейтральная база минимализма или неоклассики и сочетание современной и несовременной мебели с продуманным декором. И вот в декоре, безусловно, может проявляться авторский почерк дизайнера. Здесь уместны практически любые решения, вплоть до границы с кичем. т Королем современной эклектики является, безусловно, Мартин Лоуренс Буллард, удостоенный множество наград, декоратор из Лос-Анджелеса, известный своим широким спектром стилей и пестрыми, но в то же время утонченными и всегда привлекательными интерьерами. Мартин неизменно входит в число 100 лучших дизайнеров интерьеров мира по версии Architectural Digest. постоянно фигурирует в списке а журнала Elle Decor и назван одним из 25 лучших дизайнеров по версии Hollywood Reporter. Любопытно, что Мартин пришел в дизайн интерьера через мир моды. Его старшая сестра открыла бутик одежды, где Мартин подрабатывал, а однажды решил необычным образом декорировать магазин. Он сделал бедуинскую палатку с кремовой к и с с и е й для дам и отделанную панелями библиотеку в морском стиле для мужчин в комплекте с винтажной г р и б н о й лодкой, подвешенной к потолку. Это был фантастический храм, посвященный моде. Интерьер призваны наилучшим образом подчеркнуть дизайнерскую одежду. Признается Мартин Лоуренс Буллард, который на сегодняшний день реализовал более 4000 крупных проектов по всему миру и издал популярную книгу «Live, Love, Decorate» «Живи, люби, декорируй». Еще один известный талантливый дизайнер, работающий в жанре эклектики, Индия Мадави, которая естественным образом впитала в себя опыт разных народов и культур. Она родилась в Тегеране в семье образованного иранца, который был женат на девушке египетско-английского происхождения, и провела свое детство, перемещаясь между Кембриджем в Англии, штатом Массачусетс в США, Германией и югом Франции, впитывая в себя совершенно разные пейзажи и эстетику каждого места. Индия получила прекрасное образование в сфере архитектуры и предметного дизайна. И некоторое время сотрудничала с известными студиями, после чего открыла свою собственную в Париже. Сегодня студия Индия Мадави поражает воображение своими красочными и незабываемыми проектами, которые всегда элегантны, текучи и неизменно интернациональны. В них есть место английскому, французскому, иранскому и египетскому шику. Саму Индию Мадави часто называют в и р т у о з о м цвета. В жизни я настолько же экстравагантна, как и в работе с цветом, но при этом у меня есть очень жесткий фундамент из английской, египетской и иранской культур. Они сочетаются во мне как три оттенка, и я всегда сверяю свои работы с этими корнями и вижу определенные национальные пропорции каждого предмета. Коротко. характерные черты эклектики. Атмосфера утонченная, уютная, изысканная и одновременно экстравагантная, з о в у щ а я ценить и познавать разные культуры, р а з н ы е и с к у с с т в а В эклектике могут уживаться мотивы и реплики христианской и мусульманской культуры, соседствовать африканские статуэтки с графикой алтайского художника, сочетаться на первый взгляд несочетаемые цвета. Однако одновременная эклектика умеет быть спокойной и гармоничной. Она не приемлет к а к а ф о н и и ей важен диалог культур. Поэтому в одном проекте п р и в е т с т в у е т с я смешение двух, трех, иногда четырех стилей, но не более. Если взять пять или шесть, получится откровенный кич. Кроме того, речь идет о миксе исторических или этнических стилей: грузинском, французском, неоклассике и так далее, но не о смешении условных попарта с б о х о Иллюстрация 1. Помещение. Эклектика демократична, поэтому ее элементы можно реализовать и в студии 30 квадратных метров, и в просторном доме, и декорировать в этом стиле ресторан или отель. Однако обилие цветов и фактур предполагает, что помещение должно быть достаточно светлым, просторным, с потолками от 2,7 м е т р а в высоту, с большими окнами и без лишних перегородок. Цветовая гамма: два-три нейтральных оттенка плюс линейка ярких цветов, которые могут быть практически кричащими, но должны в и р т у о з н о уживаться друг с другом. Поэтому для такой палитры рекомендуют брать в качестве основы несколько предметов национальных культур, например яркую циновку и живопись художника, и от них простраивать колористику пространства. Отделка должны присутствовать декоративные элементы, отражающие дух определенной эпохи или страны. Например, в э к л е к т и к е с мотивами ретро может использоваться кафельная плитка, имитирующая и з р а з ц ы и настоящий наборный паркет французской елочкой. Материалы отделки, будь то обои, керамогранит, инженерная доска или краска, должны четко соответствовать выбранной концепции. Никакая позиция не может быть случайной. Мебель В эклектике необходимо соблюсти баланс между современностью и историзмом, чтобы не получить интерьер с налетом музейности. Поэтому здесь можно сочетать роскошные обеденные столы и стулья с буфетным стилем модерн с восточным ковром, или дизайнерский минималистичный диван обтянутый ярким бархатом с винтажным комодом. Иллюстрация 2. Светильники. Свет должен быть многосценарным, многоуровневым, чтобы создавать обволакивающую атмосферу и подчеркивать акцентные образцы мебели и декора в интерьере. Поэтому здесь используются споты, подсветки для картин, а также эффектные дизайнерские люстры, фантазийные подвесы, исторические светильники и лампы. Текстиль Эклектика любит принты. и геометрические, и этнические, а также яркие ткани с разной фактурой: бархат, велюр, шелк, рогожка и п р о ч е е Шторы в эклектике многослойные, например, римские для затемнения и плотные гардины для эффекта б л э к а у т Обязательное использование ковров или гобеленов, причем здесь они уместны даже на стенах. Декор. Подушки с необычными принтами, гобелены, статуэтки, керамика, эффектная посуда, а также концептуально подходящие картины. Иллюстрация 3. и з о б р а ж е н и е проекта студии уютная квартира в стилистике эклектика вы сможете найти в PDF приложении к данной аудиокниге. Пожелание заказчицы звучало нестандартно: сделать интерьер ярким, как моя душа. В итоге получился запоминающийся микс эффектных принтов с этническими мотивами на базе элементов неоклассики — в и р т у о з н о выверенный баланс.